Идет дальше поражающий ряд преступлений. Покушение на Дубасова, взрыв на Аптекарском острове, ограбление в Фонарном переулке, убийство Мина, убийство Павлова, убийство графа Игнатьева, Лауницы, Максимовского. Но все эти преступления удаются благодаря тому, что они являются делом совершенно автономных, совершенно самостоятельных организаций, не имеющих ничего общего с Центральным комитетом. Это удостоверено и процессами, это удостоверяется и данными из революционных источников. Орган социалистов-революционеров номер 4 «Революционная мысль» за 1909 год указывает на полное бессилие партии в смысле боевой деятельности в такие решительные моменты, как конец 1905 года, кровавый период, последовавший за разгоном Первой Думы, каковые данные свидетельствовали, что в центре партии существовала измена, сознательно парализующая все усилия партии в сторону широкого террора. И Столыпин делает вывод, что дело Азефа очень печально и тяжело, но никак не для правительства, а для революционной партии. Затем он словно обращается с думской трибуны к молодежи, нетерпеливой, настроенной идеалистически, желающей быстрых перемен, и говорит, поэтому я думаю, что насколько правительству полезен в этом деле свет, настолько же для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас, увлеченного на преступный путь, но идейного, готового жертвовать собой юношей или девушке, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли революции распускать чудовищные легендарные слухи о преступлениях правительства, переложить на правительство весь Одиум – дело, обвинить его агентов в преступных происках, которые деморализуют и членов революционных партий, и саму революцию. Герасимов с проницательностью сыщика отмечал в своих мемуарах. А трудно себе представить, что случилось бы с Россией, если бы террористам удалось в 1906-1907 годах совершить два-три удачных центральных агентов, террористических актов. Надо знать, какое смятение вносили такие террористические акты в ряды правительства. Все министры – люди, и все они дорожат своей жизнью. Растерянность правительства в 1904-1905 годах во многом объяснялась паникой, созданной успешными покушениями на плеве и великого князя Сергея Александровича. Если бы в дни Первой Государственной Думы был бы убит Столыпин, если бы удалось покушение на государя, развитие России сорвалось бы гораздо раньше. В думской речи Столыпин счел также уместным предупредить общество от иллюзии того, что достаточно медленно выздоравливающую Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой. Он закончил выступление словами о том, что правительство ничто не остановит в созидательной работе, что пусть оно и погибнет, но цель будет достигнута, будет построено здание обновленной, свободной, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия России. После Столыпинской речи думские прения пошли на убыль. Большинство признало его объяснение – исчерпывающими. Дело азифа нанесло непоправимый удар эссерам. Боевая организация террористов была морально уничтожена и уже никогда не воскресла. Конец азифа означал не только начало новой страницы в угасании революционной ситуации. Он еще совпал с идейной переоценкой традиционных взглядов русской интеллигенции. Весной того же года вышел сборник «Вехи» Его авторы Бердяев, Булгаков, Гершензон, Струве, Франк, Кистяковский и другие не были связаны никакой партийной программой. В предисловии писалось, что революция 1905 года и последовавшие за ней события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль. Другими словами, вехи показывали, что часть интеллигенции отказывается от противостояния власти. Бердяев писал, что интеллигенция интересовалась не истиной, а способом доказать свои политические взгляды.